Глава 15. На сопках Манжурии. На следующий день Волкова благодарили перед всем лагерем, и всячески восхваляли за смелость и спасение малолетних чудиков от снарядов. Регина Петровна наградила его книгой "Дети героев", но он почему-то не хотел брать, отталкивал и пытался несколько раз убежать, но его каждый раз вовремя ловили и ставили на место перед строем. Комендант Сергеевич сказал потом, что напишет о нём стихи в газету. Зато со мной всё было кончено. Каждый раз теперь, как я появлялся поблизости, Волков отворачивался, замолкал или открыто уходил подальше. Так я был ему, наверное, ненавистен за то, что смеялся тогда от радости, а он подумал, что над ним. Он довёл меня до того, что я уже сам старался не показываться ему на глаза. Пусть живёт спокойно. И не нервничает из-за своего тонкого достоинства. А у меня тоже есть своё, не хуже. Я решил, что ни за что не стану к нему больше набиваться и не подойду, а буду жить в стороне своей спортивной жизнью. Мы теперь тренировались каждый день очень много, развивая силу и глазамир. И я уже почти не уставал, только по утрам мускулы на руках и ногах болели под одеялом. Мой инстинкт работал безотказно. Папа был бы очень доволен. Я мог поймать любой мяч, который пролетал мимо меня по земле или навесом, даже у самой штанги. Только под ноги я боялся падать за ним, боялся доставать из свалки, пока Коментин Сергеевич не научил меня, как это делается. Надо подать между мячом и ботинками нападающих, а смотреть только на мяч и в последний момент поворачиваться спиной вперёд. Тогда ничего не страшно. Мне так понравился этот приём, что я на тренировках понялся бегать по всему полю, и где попало кидался ребятам под ноги. А они падали через меня. А комментаторн Сергеевичу успокаивал их и говорил, что ничего, ничего, так и надо, пусть потренируется. У нас в команде были отличные ребята, знаменитые футболисты. Шурик Романов, например, он был очень коварный, всегда целился в правый угол, а потом вдруг поворачивался и бил в левый. Так что я уже заранее бросался на оборот. Мои ворота были сделаны из жердей и тряслись от его ударов, а с верхней штанги отлетали на меня кусочки коры, и она ещё долго качалась каждый раз, поднималась вверх, вниз, как струна. Потом наступил последний день и праздник закрытия лагеря. После обеда со знаменем и барабаном к нам в гости пришёл вражеский лагерь текстильщиков. У них было все точно такое же, как у нас, знамя, барабаны, галстуки, и все-таки они были совсем другие, не наши. Когда мы уселись вокруг стадиона, и они с одной стороны, а мы напротив, и я оглянулся на своих, все они вдруг показались мне незабвенными друзьями. Даже самые противные, которых я раньше не выносил, выглядели теперь гораздо лучше и нравились мне, потому что они были наши. А когда начались соревнования в прыжках и беге, и я увидел, что по дорожке бежит текстильщик, и его изо всех сил обгоняет сам Волков, у меня защепало в глазах. Такой он был наш, и я мог незаметно кричать и надрываться со всеми: "Волков, давай! Давай, Волков!" И от наших криков Волков так рванулся вперёд на последних метрах, Что голова его не успела откинулась, отставая за спину, ноги замелькали, и он налетел на ленточку, вырвал её у державших и с разгоном убежал далеко в лес с ленточкой на груди, так что никто не мог его поймать, и пришлось натягивать новую, другого цвета. А потом был футбол, и я был наш вратарь. Какое это счастье быть нашим вратарём, а не их Как я жалел их вратаря, несчастного текстильщика в белой кепочке. Шурик Романов сразу же забил ему коварный гол в правый угол. И пошло, и пошло. Только первый раз мне было немного страшновато, когда они бежали на меня втроём, чужие и неизвестные, стучали ботинками, и нужно было бросаться им под ноги. А уж потом ничуть. Они все трое перелетели через меня вверх тормашками. Вид на него ожидали никак такой наглости. А я вскочил, выбил мяч далеко вперёд, и там Шурик Романов колотил им второй гол. Для него это были сущие пустяки. Я бегал по всей штрафной площадке, кидался под ноги своим и чужим, и потом прогнал защитников в нападение, чтобы не мешали. Теперь наши забивали им голы всей толпой. Один раз я всё же промахнулся, выпустил мяч из рук. и текстильщик побежал, чтобы добить его в мои ворота. Это был очень опасный момент. Но и тут обошлось. Я успел схватить его руками за майку, хоть это было нельзя, и пощекотал в последний момент. Конечно, он от смеха промазал. Судья назначил мне 11-метровый за хулиганство. Но их текстильный капитан так злился, целился попасть прямо мне в лицо побольнее, пристально смотрел в глаза И попал ногой по пустому месту. Так ему и надо. Была полная наша победа. Разгром врагов. Не помню, сколько мы им забили, но я не пропустил ни одного. Девчонки прибежали в середину поля, когда кончился матч, и засыпали нас букетами цветов. Мы еле держали их двумя руками. Шли и не видели, куда идем. За чертой в ауте нас подхватили на руки и начали подбрасывать. Мы подлетали, рассыпая цветы. Снова падали, снова подлетали. А я все смотрел вниз, искал глазами Волкова. Но все лица были одинаковые, поднятые вверх. И я никого не узнавал. Может, его там и не было. Я бы отдал всю свою славу и букеты, только бы он один вышел откуда-нибудь ко мне и сказал, ну, ты и дал сегодня, Горбачев, ну, ты и дал, или что-нибудь в этом роде. А я бы ответил. Да ну это пустяки, просто они играть не умеют, а вот ты действительно неплохо рванул под конец. Но он так и не подошел ниоткуда. Только вечером, когда начался прощальный концерт у костра, я увидел его в толпе зрителей впереди себя. Теперь уже не было наших и текстильщиков, все сидели вперемешку, вместе смотрели на костер, на небо. куда огонь улетал, по кускам, на выступавших хлопали и смеялись. И невозможно было отличить, какой из двух барабанов наш, а какой их. Я все ждал, когда будет выступать Волков, но он так и не стал. Наверное, ему скучно было готовиться заранее и репетировать. Он сидел рядом с Боярской и, кажется, выступал для нее одной. А она, смело его не слушать, вертелась по сторонам и, И примерял какие-то позолоченные короны, звериные маски. Потом ещё достала где-то страусовое перо и принялась засовывать его себе в волосы. Это длилось довольно долго, и мне казалось, что давно бы уже должна начаться голова, но она всё не начиналась. Я смотрел на них и не видел ничего смешного из выступлений, не смеялся. Мне было непонятно, как он может сидеть не со мной, а с этой боярской над которой сам же столько раз измывался. Я уговаривал себя, что и пусть, и не надо мне ничего, ведь меня приняли в нашу команду, и я теперь такой прославленный вратарь, а он пусть сидит, где хочет. Уже недолго осталось. Мы завтра вернемся в город и разъедемся навсегда. Но только я подумал об этом, и сразу же сами собой потекли мои удивительные внутренние слезы, которые текут у меня, к счастью, не из глаз, как у нормальных людей, а где-то внутри стекают соленые прямо в горло, и их можно потихоньку глотать, так что никто ничего не заметит. Перед костром пили три обнявшиеся девчонки. Их песня называлась «Вальс на сопках Манчжурии». И все наши, не наши подпевали им потихоньку тот же самый вальс. Костер ярко светил на лица, на деревья кругом, и было видно, как шевелится от ветра шелуха на сосновых стволах. А выше и дальше начиналась уже неосвещённая комната. Мне очень нравилось, что поют такой грустный вальс специально для меня, и обнимаются грустные девчонки, и шумит такой грустный ветер. Друг мой, прощай навсегда, навсегда, думал я на мотив вальсом. Мы не увидимся больше нигде. Ты не хотел подружиться со мной, а я бы тебя не оставил в беде. Больше я его не видел. Даже на следующий день в поезде он попал, наверное, в другой вагон, и на вокзале была давка. Нас встречала толпа родителей. И только когда мы шли уже с мамой к трамваю, и мама обнимала меня и восхищалась, как я вырос и поправился, мимо вдруг пробежал котика-деревянка, и с вечной своей деревянковской бессловесностью сунул мне в руки какой-то сверток. Я развернул его. Это была книга «Дети героев». На первой пустой странице был нарисован взрыв, а сверху карандашом написано: Боря Горбачёв, ты сам знаешь, что эта книга попала ко мне неправильно. Возьми её у меня на память. Твой друг Волков. Что с тобой, спросила мама? Что это значит? Откуда эта книга, твоя? Нет, сказал я. Я не могу понять, что это значит. Наверное, это наша книга. «Моя и Волкова. Ведь тут ясно написано. Твой друг — Волков. Он сам это написал. Значит, так оно и есть. А все остальное — ерунда. Все остальное можно не считать. Можно забыть после такой надписи, без сомнения».